Глава 16 В первую секунду мне подумалось, будто я ослышался. Поверить в то, что все мы в одночасье остались без света, оказалось невероятно сложно. Однако потерянный вид нашего проводника Пек более чем красноречиво свидетельствовал о том, что он не шутит. А между тем единственный доступный нам путь все еще был скрыт за пеленой тьмы. «Нет, мы, конечно, могли попробовать вернуться обратно, на другую сторону парящего котлована, но это бы означало добровольную сдачу и полный отказ от дальнейшего участия в турнире, а этого себе позволить мы уже не могли. Сдаваться никто из моих спутников явно не собирался, и это даже при том, что впереди нас ждал спуск в неизвестность». Я снова прикипел взглядом к пологому склону, ведущему куда-то вниз. Откровенно говоря, спускаться по нему не очень-то и хотелось, однако выбора как такового у меня все равно не было. Да и голод потихоньку брал свое. Живот мой уже не просто грозно урчал, а, казалось, пытался переварить сам себя. — Брат Пэк, может, еще раз все тщательно проверишь? С надеждой уточнил Чон Мен все это время наравне со мной, вглядывающийся в темноту. Похоже, лидеру юных драконов, так же как и мне, не хотелось надолго оставаться в темноте. Нет, брат Мен, покачал поникшей головой Пек Чигаль. Я все уже проверил, и не раз. Начиная с этого самого момента, мы можем полагаться только на себя. Механизмы клана Чигаль больше не придут нам на помощь. После его слов в зале повисла гнетущая тишина. Мало кого могла обрадовать подобная новость. Однако, как ни крути, делать что-то все-таки надо было. Но вот только что. Кровь уже потихоньку отливала от моей головы, а вместе с ней ее покидали и всякие несвойственные нашему брату-качку умные мысли. К счастью, не все. Последнюю из них мне все же удалось ухватить за хвост. «Так, все слушаем меня!» — гаркнул я, чтобы хоть немного развеять ауру повисшего в воздухе уныния. «Я знаю, как нам одолеть тьму!» «Ого! Меньшего от брата Ченя я и не ожидал!» — скинул кулак в воздух Дувон. «Веди же нас сквозь мрак, опоясывающий холмы великий змей!» Однако его энтузиазма почему-то никто не поддержал. Даже брат Минг и тот посматривал на меня с сомнения, и я бы даже сказал, некой опаской. Вот от кого-кого, а от него я такой подлянки не ожидал. Тем более, после того, как я столь виртуозно справился сначала с преграждающими нам путь вратами, а потом и с загадкой Дзенши. Ну ладно, может и не так уж виртуозно, но ведь справился же. Совсем они меня не верят, не то что братец Дувон. Не думал, что ученик одинокого кулака, которому я все это время питал нелестные чувства, окажется таким отличным парнем, в отличие от некоторых. Брат, чень, чего это ты так на меня смотришь? Поежился под моим суровым взглядом предатель Минг. Я что, сделал что-то не так? Постой, брат Минг, дай брату Ченью договорить. Вклинился в наш разговор лидер юных драконов. Я думаю, всем здесь очень интересно, как он собирается одолеть скрывающуюся неподалеку тьму. Стоящие вокруг меня ученики дружно закивали, даже невозмутимые и, казалось бы, равнодушный ко всему младший Шень и тот навострил уши. Что ж, пришло время раскрыть все карты. Тем, кто осветит нам путь, стану не я, а наш доблестный Ляо. Ткнул я пальцем в наследника клана Желтых Облаков. Я? Открыв рот, уставился он на меня. «Он?» — вторил ему, удивленный не меньше самого Ляо Сун-Ву-Конг. «Ну а кто еще? Кому, как не тебе, суждено разогнать эту тьму? Своим светом ты мигом озаришь все вокруг». «И как я сам до этого не додумался!» — хлопнул себя по лбу, вроде бы отошедший от недавнего потрясения Пэк Чигаль. Забил себе голову этой глупой системой освещения, хотя все это время ответ находился у самого моего носа. — Но так же нельзя! — отступив чуть назад, замахал руками юный Ляо. — Покров тысячи солнц — одно из древнейших достояний нашего клана. Использовать его в качестве факела сродни самому страшному светотатству, если кто-то об этом узнает, а мы никому не скажем. Подмигнул я ему и тут же попытался заручиться поддержкой толпы. — Да, ребята! — Ребята, не будь дураками, меня сразу же поддержали. «Конечно, брачень, это будет наш общий секрет, мы никому не расскажем, никто не узнает. Но я-то буду об этом знать», — продолжал настаивать на своем наследнике клана. «А это можно легко исправить», — потряс я перед его носом пудовым кулаком. «Одно хорошее сотрясение и дурных воспоминаний как не бывало! Не надо больше никаких сотрясений!» Еще дальше отодвинулся от меня победитель легендарного юсци-лаусци, при этом не забыв заодно коснуться своего подбитого глаза. «Я согласен сотрудничать!» Юный Ляо не соврал. Он и впрямь согласился с моим предложением, хотя оно и понятно, куда ему было деваться. Видимо, прошлый, выданный мной на сдачу Чапалах, не прошел для него даром, заставив юного наследника клана Желтых Облаков многое переосмыслить в своей жизни. Ну, например, то, что иногда даже самые твердые принципы не стоят еще одного подбитого глаза. Так что теперь все мы дружной компании, ну ладно, может быть и не такой уж и дружной, спускались по пологому склону. Ну а впереди, само собой, шагал разгоняющий тьму своей лучезарной цы, юный Ляо. Я же следовал строго за ним во избежание всяких казусов и прочих нервных срывов. Хотя, сдается мне, мое столь близкое присутствие прямо за его спиной лишь еще сильнее нервировало и без того забитого юношу. А между тем, хоть Ляо и согласился освещать нам путь, окружающая тьма никуда не делась. Света, излучаемого им, едва хватало, чтобы озарить небольшой пятачок вокруг. И даже более того, из-за собственных теней мы даже не могли различить того, что скрывается под нашими ногами. Лишь изредка слышали странные похрустывания. Словно бы шли мы не по древнему подземелью Чигаль, а по снежному насту или рассыпанному кем-то по земле печенью. От столь яркой аналогии мой живот еще сильнее взбунтовался, и некое время я усиленно старался выкинуть из собственной головы этот странный хруст. Вот только это не помогло. Спустя непродолжительное время он вернулся и стал звучать еще аппетитней. Вскоре подозрительный звук заметили и остальные. А дотошный, сующий свой нос всюду, куда не надо, дувон, и вовсе склонился к земле, чтобы проверить, что же там так аппетитно похрустывает. «Кости!» — задумчиво произнес ученик одинокого кулака, разгибая спину. «Какие-то странные. Вроде человеческие, а вроде и нет». Идущий первым Ляо от подобного заявления тут же споткнулся и едва не навернулся своим тощим задом на эти самые кости. Благо, мне удалось вовремя ухватить оступившегося мальчишку за ворот халата и вернуть ему устойчивое положение. Остальные тоже остановились, явно обдумывая услышанное. Единственным исключением стал наш проводник Чигаль. Вместо того, чтобы замерить истуканом, он, подражая Дувону, склонился к земле и тоже начал там с чем-то шибуршить. Вот только на этот раз издаваемый им звук уже не казался мне столь аппетитным. Да еще и в голову, как назло валом полезли дурные мысли. Я все никак не мог взять в толк, чьими же еще костями мог быть усыпан пол. Ответ вроде как напрашивался сам собой. Однако озвучивать его даже в виде предположения мне что-то не очень-то хотелось. Зато вот у от таких душевных терзаний явно не наблюдалось. Людоеды из желтых степей — это их черепа. Произнес наш проводник, не забыв при этом продемонстрировать всем присутствующим пожелтевшую от времени массивную черепную коробку, сохранившуюся верхней челюстью и двумя рядами крепких даже на вид зубов. Все ненадолго притихли, разглядывая находку. Не знаю, как остальные, а я весьма впечатлился находкой, хоть и втайне ожидал чего-то подобного. Похоже, слухи о лабиринте Чигаль все же имели под собой некое основание. Брачень, а помнишь, ты говорил, что никаких людоедов здесь нет? нарушил хрупкую тишину старина Минг, при этом глядя на меня с немалой долей осуждения. Так это я про живых, а мертвых речи не шло, попытался я съехать со скользкой темы. Живых-то здесь точно нет. <звы> Неожиданно раздался чей-то рык почти что совсем рядом. «Конг, брат мой, сейчас не время для подобных шуток!» — обернулся на звук стоящий неподалеку Чон Мён. «О чем речь, командир? Это не я!» — прозвучал удивленный и вполне искренний ответ с противоположной стороны. «Тогда кто?» — вопрос Чон Мёна повис в воздухе. Никто из присутствующих почему-то не спешил сознаваться в содеянном. А между тем то тут, то там, среди всей этой кромешной темноты вдруг стали появляться тускловатые, словно тлеющие угольки-огоньки. И вот что странно, они не просто висели в воздухе, а постепенно к нам приближались. И даже более того, двигались огоньки почему-то попарно. — Брат Мён, мне кажется, или это какие-то неправильные светлячки? — задумчиво произнес все еще стоящий позади нас Сун Вуконг. «Ого, и мед у них неправильный!» — машинально пробурчал я, одновременно с этим доставая из ножен рассекатель небес. «Брачень, но светлячки не делают мед!» — наставительным голосом произнес старина Минг. «Тебя сейчас только это волнует!» — покосился я на удивительно спокойного юношу. Было похоже, что старина Минг немного тронулся головой на фоне всего происходящего. Ну или попросту еще не осознавал, в какой жопе мы оказались. Я же уже давно понял, что никакие это не светлячки, а чьи-то хищные глаза, глядящие на нас из темноты. И думается мне, глаза эти принадлежали тем самым тварям, что устроили весь этот бедлам под нашими ногами. К счастью, поняли это и остальные. Чонмён, а следом за ним и другие юные драконы приготовились к битве. Темный зал в одночасье преобразился. Яркие вспышки ци моих соратников ненадолго осветили ту Клоаку, в которой все мы оказались, одновременно с этим выдергивая из тьмы притаившихся там чудовищ. Жаль только, что вспышки эти были весьма мимолетные. Не знаю, как остальным, но мне удалось разглядеть лишь общее очертания монстров. Впрочем, и того, что я там увидел, хватило с лихвой, чтобы понять одну простую вещь. Перед нами кто угодно, но точно не люди. Да, они стояли на двух ногах и имели так же, как и все мы, одну пару рук. Однако, даже стоя на своих двоих, напоминали скорее некую гротескную пародию на горил. Длинный, достающие до пола лапа, массивные черепа с воинственно выдвинутой вперед челюстью и даже сильная сутулость – все это в купе напоминало о наших далеких предках. Разве что с волосатостью этих странных существ все было не так печально. Под бледной морщинистой кожей четко проглядывались бугры мышц. Мышц, которым мог позавидовать чуть ли не каждый качок из моего зала. Бицепсы этих парней выглядели так, будто им под кожу напихали несколько палок докторской колбасы. На какое-то мгновение я даже испытал некое чувство зависти, глядя на них. Мне до таких ручищ было еще ох, как далеко. Однако чувство это испарилось столь же быстро, как и появилось. Людоеды были уже совсем близко, их сверкающие во тьме глаза смотрели на нас салочным блеском». Спустя секунду окружающее нас пространство оказалось заполнено могучим слаженным ревом. Ра! И лишь где-то на грани слышимости звучал призыв лидера Мёна к бою. Ну куда ты столько сыплешь? Сказано же было: три ляня риса на порцию. Настрое — Порции столько же. Следовательно, сколько ляни надо положить? — Девять. Процедила сквозь зубы Ченси Фэнь, при этом с трудом скрывая ярость и то и дело поглядывая на здоровенный казан, стоящий на открытом огне. — Ну вот, видишь, как все просто. Похлопал ее по плечу довольный собой Хуэйлан. От подобного понебратства уважаемая наставница секты Мэй едва не пошла белыми пятнами и кое-как удержалась от того, чтобы не использовать кухонный нож не по его прямому назначению. Ох, как бы она хотела сейчас взять и вонзить этот самый нож в кое-чье бездонное брюхо. Жаль, что делать этого пока было нельзя». Она только недавно приступила к своим обязанностям и еще не успела выведать у этих троих ничего ценного. Все, что она успела сделать за последние сутки, так это еще сильнее возненавидеть эту троицу и всех мужчин в их лице. И это, к слову, было весьма удивительно. Ведь если бы еще вчера ей кто-то сказал, что и так пылающая в ней ненависть может разгореться еще сильнее, То Ченси си Фэнь сочла бы подобного человека тем еще безумцем. Однако прошедший день расставил все по своим местам. Теперь она желала не просто раскрыть заговор небесного клана, но и сама лично порешить этих троих, а затем и их мастера с учения». Жаль только, пока что все это несбыточная мечта, поэтому вместо кровавой расправы ей нужно готовить какое-то странное варево под названием плов. Об этом необычном блюде она прежде никогда не слышала, хотя изъездила весь необъятный лаян вдоль и поперек. Но больше всего ее удивило не это, а то, что нужный рецепт блюда был вычитан Хуиланом из странной книги – Книги, которые она поначалу не придала особого значения. Нет, Ченси Фэн, конечно, видела, как три дикаря чуть ли не молятся на эту книженцу, через слово, поминая своего мастера с учения. Но она и подумать не могла, что за горой разнообразных и порой весьма странных рецептов скрывается некое тайное учение. Ну а что это было как неучение, если три дикаря чуть ли не каждые несколько минут заглядывали внутрь и цитировали весьма странные слова, да и во время закалки собственных тел они то и дело с ней сверялись? Это все явно было неспроста. Да и эта их закалка больше походила на разного рода истязания, наблюдая за которыми Чэнь Фэнь все больше убеждалась в том, что эта троица принадлежит той самой секретной секте злого потока. Ну а как еще все это можно было объяснить? Ведь не могли же обычные люди, пусть иступившие на путь изучения боевых искусств, целый день напролет поочередно таскать друг друга на плечах, совместно приседать и делать прочие странные весьма необъяснимые на первый взгляд вещи. В какой-то момент, наблюдая за всем этим безобразием из кухонного окна, Ченси Фэйн даже порадовалась тому, что шпионы небесного клана смогли позволить себе аренду огороженного забором дома. Ведь не будь этого самого забора, толпы зевак со всего небесного кряжа каждый день стекались бы к ним под окна, чтобы поглазеть на очередную диковинку. Например, на троих полуголых покрытым маслом и самозабвенно борющихся друг с другом дикарей. Вид разгоряченных, поблескивающих под полуденным солнца тел все еще нет-нет да всплывал в ее памяти даже сейчас, во время очередной готовки» которая уже, к слову по счету, кажется, восьмой или уже девятый, стоя под открытым огнем в окружении посуды и кухонных принадлежностей, она оказалась совсем сбилась со счета. Да и сложно было не сбиться, когда трое этих проглотов только и делали, что без устали поглощали приготовленную ею пищу, да пропадали на заднем дворе в угаре своих странных тренировок. Из-за этого плотного расписания у Чэньси Фейн даже не было времени на то, чтобы начать втираться к ним в доверие, а уж о том, чтобы подглядеть в так заинтересовавшую ее книгу, и вовсе не могло быть и речи. Мало того, что она сама практически не отходила от печи, так еще и эти трое никогда не оставляли книгу без присмотра. Даже сейчас, рассевшись за столом в ожидании очередного перекуса, они то и дело поглядывали на лежащую рядом с ними книгу, будто боялись, что она куда-то пропадет. «Ох, сестрица Чень, неужто ты тоже заинтересовалась учением нашего великого мастера?» Поймал ее взгляд Бомже, самый разговорчивый из этой троицы. «Если хочешь, мы с братьями можем поделиться с тобой его мудростью» и хоть могучих мышц как у нас тебе не видать но твой плоский как сочуаньнская плата зад сможет наконец привлечь хоть чей то взгляд услышав столь лесную оценку ченси фэйн сначала мысленно разорвала наглеца на тысячу маленьких бомжей затем каждого из них пустила под нож а после как и полагается краткой кухарке мило улыбнулась «Я с радостью приму ваше предложение, господин Дже. Клянусь, вы об этом не пожалеете». «Отрадно это слышать. Однако, сестрица Чень, тебе не кажется, что ты слишком яростно потрошишь эту утку?» «Это я на радостях». Еще раз улыбнулась Чень Сифэнь, продолжая как ни в чем не бывало терзать острым ножом ни в чем неповинную тушку. В голове же у нее в тот момент блуждала одна единственная мысль. «Продержись еще немного, Ченси Фэнь, еще совсем немного».